Диана заметила, что дядя почти не делает остановок в речи. История лилась гладко, как будто он читал книгу, но от нее не ускользнуло, что Адам коснулся собственной ноги и сморщился, когда рассказывала о боли, которую пережил его друг. Они подошли к широкому пруду. «Прокатимся на лодке. Я люблю воду». Девушка кивнула. Адам Брик помог ей сесть на корму обхватил своими длинными пальцами весла. Уключены весело заголосили в такт его голосу. Окончание литературного института, выход в большой мир, расставили все по своим местам. Поэзия моего друга была обречена на провал. Он очень скоро перестал бороться и рассылать рукописи по издательствам. Думаю, что его разочарованию... Косвенно способствовал я. Он с нетерпением ждал от меня любой новой строчки, а сам ничего больше не писал. То было тяжелое время не только для него, но и для меня. Я снимал небольшую квартиру в районе для приезжих и искал работу. Ко всем бедам еще прибавилось и то, что я встретил свою будущую жену. Первую жену? Хм, что? «Да, первую. Мы познакомились в прачечной, и через полгода я сделал ей предложение. Конечно, тогда я был счастлив, услышав в ответ ее робкое «да». Но как она все-таки была наивна, если вышла замуж за безработного писателя, который еще толком ничего не издал?» Дядя закашлялся, отпустил весла. Лодка была уже на середине пруда. Вот и славно, что нас никто не услышит. «Почему вы так не хотите, чтобы вас услышали?» Спросила Диана, трогая пальцами белую кувшинку на воде. «Потому что мой рассказ, девочка, что-то вроде исповеди». Он снова закурил, оперся на борт лодки. «Ты слушаешь?» Она кивнула. «Хорошо. Артур стал самым частым нашим гостем». Ему было скучно, а нам с супругой иногда хотелось побыть наедине. Естественно, она стала его недолюбливать и за поздние визиты, и за все его странности. Но я защищал его и говорил, что он единственный человек, с которым я могу по-настоящему говорить о литературе, что эти разговоры мне нужны как воздух, и это было правдой. Иногда я видел, как Артур приближается к нашему дому, мрачный, квадратный. Он рассекал носом рубильником воздух и прихрамывал, таща в тяжелом рюкзаке книги. Артур брал их в библиотеке наугад, и мы всегда находили что-нибудь новое или читали хорошо забытое старое. Уйдя с головой в бытовые нужды, я меньше стал писать, и он это сразу заприметил. «Нет, Адам, не смей сдаваться», — сказал он мне. «Я порченый фрукт, но ты должен трудиться». Я верил ему, потому что верить в его слова было приятно. На самом деле его поэмы уже тогда были куда ярче и правдивее, чем мои жалкие рассказы. Но он настаивал, и я каждые выходные показывал ему новые черновики. Был один вечер, которого я никогда не забуду. Жена на неделю уехала к матери, мы с Артуром по очереди читали сказки Шахерезады и пили кофе. Слушая его глухое мычание, я рассмеялся. Мой друг поднял на меня свои грустные глаза. «Вот он, секрет плодотворного ремесла!» — воскликнул я. «Если бы Шахерезаде не грозила казнь, рассказывала бы она так хорошо свои сказки!» Он уставился на меня так, словно я открыл высшую истину. Схватил со стола листок, ручку и убежал, даже не попрощавшись. Утром этот чудак вернулся ко мне с валившимися от усталости глазами и протянул исписанную кипу бумаги. «Это моя последняя поэма. Обещаю. Она посвящается моему лучшему другу Адаму Бригу. Я никогда не стану известным. «Но когда ты будешь великим писателем, может, ее прочтут?» Я смущенно кивнул и прочитал поэму. Там были примерно такие строчки. «Улыбка Шахерезады», «Лучезарный месяц» или «Вымученный оскал» «Как красиво поет женщина, когда хочет жить». Это была сильная вещь. Может быть, потому, что он действительно писал в последний раз а слово этого человека никогда не нарушалось. Растрогавшись, я сказал то, о чем впоследствии пожалел. «Ты прав, Артур, я смогу стать великим писателем, но лишь благодаря тебе. У меня получится только в том случае, если каждый день я буду сочинять по одной истории. Как и Шахерезаде, мне придется применить все свои способности». Глаза у него загорелись, «Да-да, у тебя получится!» Я серьезно задумался и сказал, «Тогда с завтрашнего дня я буду писать по истории в день, а ты будешь мне помогать». «Чем я могу помочь тебе, друг?» «Не давай мне лениться!» «Делай, что хочешь, но заставь меня работать каждый день!» Он весь засиял от счастья. «Адам, это такая честь!» Ты не представляешь, какая это честь.